«Жизнь, удача и лимонад». Глава 5. Проблемы и решения. Часть вторая. Физи подняла свой специальный молот в воздух и начала прикидывать, куда ударить нагретую мифриловую пластину между пальцами, чтобы она согнулась так, как ей хотелось. К сожалению, она не успела замахнуться. Ее концентрацию нарушил громкий стук в металлическую дверь за спиной. Она опустила инструмент и посмотрела на Малькальма. который с недовольным видом поправлял очки. «Как грубо!» — воскликнул он, направляясь к двери. «Разве они не видят табличку «Занято»?» Хотя у него была кузница в своей мастерской, там было недостаточно жарко для работы с мифрилом. Вот почему он и его ученица пришли сюда, в этот общинный литейный цех. Ему пришлось заплатить, чтобы воспользоваться одной из современных кузниц, но так же поступали и все остальные, и никто из них не любил, когда их беспокоили. Это была элементарная вежливость — не беспокоить кузнеца, который пытался сосредоточиться на своем ремесле, так что Мальком вполне справедливо злился на настойчивого посетителя. Мужчина приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы просунуть в проем лицо. С другой стороны стояла хорошо одетая женщина-гном с розовыми волосами, собранными в пучок, и какой-то папкой в руках. С ней было четверо гномов, все в толстых доспехах и со злобным выражением лиц. Они отлично справились с гневом Малькальма, превратив его из разозленного в извиняющегося. Да, чем могу помочь? Добрый день, сэр, вежливо поздоровалась гном. Простите за вторжение, но мне сказали, что здесь я могу найти физдер живокровную. Сзади послышались щелчки и жужжание, но он не хотел отворачиваться, чтобы не показаться грубым, этим благородным джентльменом с большими бородами и с еще большими топорами. «Здесь есть такая?» «А если и есть?» «Тогда мне очень хотелось бы поговорить с ней». А, «Одну минуту». Малькольм оглянулся через плечо, чтобы подозвать похожую на гнома конструкцию, но слова застряли у него в горле. Не прошло и мгновение, как какая-то невидимая сила распахнула дверь и отбросила его в сторону. Четверо дворфов-телохранителей насторожились привели слегка разгневанного и тяжело бронированного мифрилового голема. Они стояли и сжимали оружие, готовые среагировать, если конструкция выкинет что-нибудь подозрительное. «В чем дело, мясной мешок?» – холодно сказала Физзи. Ее металлический голос заскрежетал в ухе. «И лучше бы это было важно». «Приветствую вас, мистер Живокровная, ответила женщина, придя в себя. «У меня для вас срочный вызов!» Она протянула бежевый конверт с ф образной печатью. Физи шагнула вперед, и выхватила его у нее из рук, но тут же разорвала. Ей не потребовалось и двух секунд прочтения, чтобы понять, о чем идет речь. «На меня подали в суд за нарушение патента?» Из ее украшения на голове полетели искры, сопровождая её вопль недоверия. «Да, именно. В схеме five 5000, которую вы представили Департаменту патентного регулирования в связи с патентом номер 624C, была обнаружена технология, принадлежащая моему клиенту», В результате...» Правое запястье Физзи раскрылось, и из предплечья выскочила пушка, направленная прямо в голову гномихи. «Дважды повторять не буду. Свали!» «Ну же, нет причин быть такими нецивилизованными!» По корпусу Физзи заплясали молнии и запрыгали между двумя большими катушками на ее голове. «Три!» Затем она начала считать. «Мэм?» — спросил один из гномов, явно ожидая указаний. «Что нам делать?» «Два». «Смотри сюда, бунтарка! Я не буду!» Из руки Физзи вырвалась голубая вспышка псевдоплазмы и пролетела мимо головы незваной гости, опалив розовый пучок волос, заглушив ее жалобы и расплавив дыру в стене. «Один». Упрямая женщина наконец поняла месседж и практически убежала с криком «Ты заплатишь за это, психичка!» А ее свита не смела отставать. Удовлетворенная таким исходом Физзи убрала оружие и закрыла дверь. Что касается Малкольма, то он просто смотрел на происходящее с озадаченным лицом. Ему потребовалось несколько мгновений, прежде чем он понял, что все закончилось, и говорить безопасно. «Что ж, полагаю, это один из способов уйти отсюда», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Да, но есть способ получше», — рассеянно ответила Физзи. «А, и какой?» Не пропадать. <смех> он заставил себя рассмеяться над тем, что он счел плохой шуткой, но непоколебимое выражение лица его ученицы говорило о том, что она совершенно серьезная. Не возражаешь, если я спрошу, что все это значит? – спросил он, указывая в сторону бронированного голема. Что? Откуда взялась вся эта броня? А, точно. Ты никогда не видел меня такой. Дай мне две секунды. Физзи положила документы, над которыми размышляла на стол и заняла нейтральную позицию. Ее тело было окутано паутиной электрических дуг, а затем ее броня раскололась как мозаика. Она сложилась и перестроилась, заставляя голема быстро уменьшиться в размерах. Несколько мгновений спустя по ее телу пробежала вторая вспышка молнии, запечатывая подавляющее большинство разрывов и швов между ее новой кожей, образуя большие пластины гладкого, блестящего мифрила. Теперь голем была похожа не столько на бронированного джаггернаута, сколько на человека в мифриловом костюме. Однако она оставалась механической по своей природе, поскольку промежутки между ее металлическими пластинами и вокруг суставов показывали намек на внутреннюю работу. Ее массивные наплечники исчезли. Щит превратился в похожий на браслет аксессуар на руке, а ее громоздкие конечности теперь имели более стройную и элегантную форму, как и ее тело в целом. которая приобрело явно более женственные изгибы, дополненные скромного размера нагрудником, узкой талией и широкими бедрами. Ее лицо было почти таким же, хотя шлем был легче. Пара сфер, прикрепленных к ее черепу, теме имела форму двух хвостов с горизонтальными тепловыми отверстиями в каждом. Что касается того, куда делся весь этот дополнительный материал, который она сняла, даже сама физи не была полностью уверена. Все, что она знала, это то, что ее внутренности хранили его где-то внутри ядра Голема. Означало ли это, что он был помещен в какое-то хранилище или подвергнут какой-то странной металлической магии, было неизвестно. Орган, служивший одновременно сердцем и мозгом физии, был так далеко за пределами понимания Голема, что она полностью отказалась от попыток расшифровать его тайны. «Лучше?» — спросила она с широкой улыбкой. «А, да намного? Прости, нет, но как?» «С каких это пор ты можешь делать такие вещи?» «Это всего лишь навык Голема, не беспокойся». Точнее, это была способность, которую Физи изначально хотела получить на десятом уровне боевого Голема, но обстоятельства в то время заставили ее отказаться от него в пользу навыка по молнии Модуль физического превращения. Описание. Галим умышленно изменяет свою конструкцию, усиливая некоторые ее аспекты за счет других. Требования. Боевой голем 10 уровня. Изобретатель 25 уровня. Тип активный. Время активации 2 секунды. Стоимость 300 МП. Диапазон на себя. Эффекты. Надолго преобразует пользователя в другую форму после активации. Предоставляет доступ к новой трансформации на уровнях 1, 4, 7 и 10 этого навыка.